Глава 4. Спеть силуэту. Совпадения. Совпадения ворвались в мою жизнь в начале 70-х. Обычно под этим словом подразумевают всего лишь беспорядочные, никак не связанные между собой события, которые каким-то образом сочетаются друг с другом. Но на самом деле совпадение — это нечто совершенно иное. То, что должно произойти. События, которые не могут не притянуться друг к другу, словно под действием некой внеземной магнетической силы. События, которые связываются, спредаются, а потом выстреливают, чтобы создать немыслимые прежде комбинации. Маленькие перемены, которые перерастают в мощный поток. Так совпадение и хаос дают начало новому творению. Совпадение — божественное вмешательство, которое подталкивает нас совершить то, чему совершиться предопределено. 1972. Я по-прежнему жила в Нью-Джерси с маляром мистером Месс, но при этом ездила в Нью-Йорк, чтобы развеяться. Я скучала по бурной городской жизни, из которой на какое-то время выпало. Концерты — хороший способ заводить новые знакомства. Например, я очень любила ходить на Нью-Йорк Доллс. Смотреть на них было одно удовольствие. Настоящая рок-группа. На них повлияли Марк Боллан, Эдди Кокран и многие другие, и в них воплотился сам Нью-Йорк. Они были натуралы, но одевались экстравагантно. А в то время копы еще совершали налеты на гей-клубы. Расхаживая в порванной, небрежной одежде, в пачках, коже, с блеском на губах и на высоких каблуках, они выглядели раскрепощенными и гордыми. Впервые я увидела их в Центре искусств Мерсера. Запутанное здание с кучей разных комнат. Его возвели как пристройку к очень запущенному, старому и обветшалому отелю Broadway Central Hotel. Центр открылся где-то в 1971 году, а закрылся меньше, чем через два года, когда отель рухнул и погреб его под собой. Но в течение этого короткого времени там была своя сцена – оживленная, крутая и влиятельная. Здесь часто играл Эрик Эмерсон с The Magic Trumps. Это была первая глэм-роковая группа в Нью-Йорке. Выступали они в шикарных нарядах. Администратором и иногда басистом у них был молодой парень из Бруклина, который одно время делил жилье с Эриком, Крис Стейн. Мы еще не были знакомы. Тогда мне снесло крышу от Дэвида Йохансона. Я считала его просто фантастическим. Один раз у меня было с ним свидание. Он жил с Даяной Подлевски, которая обычно после полуночи наведывалась в «Макс». Внешность у обоих была примечательная, и они всегда выделялись из толпы. Не помню, как именно, но я подружилась с Доллс. Поскольку почти ни у кого из этой части Нью-Йорка не было машины, я часто их подвозила. Однажды они хотели встретиться с сотрудником Paramount, отвечавшим за набор новых исполнителей. Он жил на севере штата, и пожаловались мне, что добраться туда у них нет возможности. У моего отца был большой бирюзовый Бьюик, и я его одолжила. В машину набились участники группы и кое-кто из их подружек. Все настолько тощие, что шесть таких могли уместиться на заднем сиденье, а четыре — на переднем. В общем, машина сломалась. Папа предупреждал, что кондиционер включать нельзя. Регулятор генератора был сломан. Но в тот день стояла страшная жара. Я врубила кондиционер, и машина сдохла. Мы стояли, прибившись к обочине, мобильных телефонов тогда не было, и тут подъехала полиция. Увидев нас с нашими прическами, одеждой и макияжем, они просто промолчали. Машину пришлось тянуть на буксире и чинить. Я не знаю, как тогда расплатилась, потому что у меня не было при себе ни денег, ни кредитки. Но в итоге автомобиль подлатали, и я смогла доставить всю группу на встречу с Марти. Как оказалось, поездка стоила свеч. Вскоре после этого Марти уволился из Парамаунт и стал администратором Доллс. «Мистеру С. совсем не нравилось, что я пропадаю в Нью-Йорке». В то время он был одним из многих, кто боялся туда наведываться. Таким людям город представлялся грязным и страшным местом со множеством опасных кварталов, где процветает преступность. Начался массовый отток белых в пригороды. На Таймс-сквер хозяйничали торговцы и проститутки. Загаженный центральный парк наводняли гопники и крысы. Город не мог содержать рабочих. Ни один человек с деньгами не сунулся бы дальше 14-й улицы. Плюсом всего этого были заброшенные здания, точно магнитом притягивавшие к себе художников, музыкантов и неформалов. Но я думаю, больше всего мистер С бесился из-за моих отлучек в город, потому что не мог меня контролировать. Не помню точно, как мы познакомились. Возможно, в спортивном клубе, где я работала. Я жила в комнатенке в небольшом доме, и он сказал, что готов помочь с поисками жилья в комплексе апартаментов недалеко от места, где он работал. У него был свой малярный бизнес и двое человек в подчинении. Он представил меня людям в офисе комплекса, и я сняла квартиру. Милую, без изысков, но с тремя комнатами и большой ванной. Она располагалась на первом этаже. В ней были окна до самого пола, выходившие на небольшую парковку, окаймленную деревьями. «Я обожаю французские окна». Так мы подружились, а потом начали встречаться. Иногда я оставалась у него, но вскоре наши отношения стали неприятно странными. Думаю, прежние девушки плохо с ним обходились, и из-за этого он стал чрезвычайно мнительным и ревнивым. Каждое воскресенье я ездила в Паттерсон к моей бабушке по папиной линии. Теперь, когда оба ее сына, мой папа и дядя, так далеко разъехались, она жила одна — Мои другие бабушка и дедушка умерли, и я считала нужным ее навещать. В одно такое воскресенье мистер С. проследил за мной. Он не верил, что я действительно езжу к бабушке. Он вломился в дом, и моя 89-летняя бабуля, очень благовоспитанная леди, сказала, «О, Дебби, тут, кажется, кое-кто к тебе». Он какое-то время посидел, потом сообщил, что ему пора, и ушел. Впоследствии он сказал мне, «Ты хорошая девочка, Дэбби, ты хорошая девочка». «Что этот придурок о себе возомнил?» На этом все и закончилось. Я с ним порвала. Я пыталась сделать так, чтобы все прошло гладко, но ничего не получилось. Он названивал мне днем и ночью, в любое время, домой и на работу. Он заявлялся в прикмахерскую, где я теперь работала, поливал меня грязью и угрожал. Когда я уходила, шел за мной до дома». Это был жестокий, озлобленный человек с очень горячим темпераментом. К тому же у него имелось оружие. Я не могла спать, стала дерганой, нервы натянулись до предела, поэтому я ездила в Нью-Йорк к Доллс, задорным и сексуальным. С ними было весело. Сейчас я понимаю, что больше всего в их шоу меня привлекало то, что я сама хотела быть как они. Вернее, я даже хотела быть ими, просто не знала, как запустить процесс потому что в то время еще не было девушек, которые занимались бы тем, о чем я мечтала. Нет, конечно, девушки были. рубилин Рейнер, Черри Ванила, Пати Смит, которая тогда еще только писала стихи. Но, по большому счету, они не возглавляли рок-группы. Однажды я пошла посмотреть, как Доллс играют на втором этаже в Максе, и за одним из столиков сидела развалившись та женщина. Ее звали Эльда Джентилли. У нее был сын от Эрика Эммерсона, а еще она какое-то время жила с Сильвином Сильвином из Доллс. На этой сцене все друг друга знали и были в отношениях. Эльда рассказала, что у нее есть коллектив. Не группа, она подчеркнула, а именно коллектив под названием Pure Garbage, который она основала вместе с Холли Вудлон. Холли была очередной суперзвездой Уорхола, гламурная актриса-трансгендер из Пуэрто-Рико. Она снималась в фильме «Мусор» вместе с Даяной Подлевски и Джо Д'Александро и подменяла Кэнди Дарлинг в спектакле по пьесе Джеки Кёртис «Вейн Виктори». Холли, Джеки и Кэнди все получили ведущие роли в песне Лурида «Walk on the Wild Side». Они являли собой живое искусство, что в то время было мощной идеей. Холли Вудлан, Джеки Кёртис и Кэнди Дарлинг, те, кого общество изначально отвергало, Стали пробивать себе путь наверх, как и все представители гей- или транс-сцены. А ее ядром был Энди Уорхол, создававший все эти фантастические картины вместе с Полом Морриси. Еще был Дивайн со своими внебродвейскими пьесами. Андеграундный театр вроде «The Theater of the Ridiculous», труппа «The Cockets», сотрудничавшая с певцом Джеймсом Сильвестром и «The Angels of Light», приехавшими из Сан-Франциско. Все эти проекты появились в одно и то же время, связанные друг с другом и порождавшие всевозможные творческие комбинации. В общем, мне стало очень интересно познакомиться с коллективом Эльды, и я взяла у нее номер. Где-то через неделю я позвонила ей узнать, где они будут выступать. Она вздохнула. «Ох, коллектив распался». Я поняла, что это мой шанс, и сказала, «Ого, так давай соберем новый». И она ответила, «Хорошо, я с тобой свяжусь». Я выждала какое-то время, снова позвонила ей, и на этот раз она сказала «Я знаю еще одну девушку, Розанну Рос. Возможно, она захочет присоединиться, и у нас будет трио». «Здорово», — ответила я. Итак, начались репетиции, и «The Stiletoys» постепенно стали вырисовываться. Три ведущих голоса — все девушки, а бэк-вокал — исключительно мужской. В музыкальном плане это была абсолютная мешанина. Немного популярного фолка, немного от Girls бенда немного R&B, немного глэм-рока. Все мы обожали доулс. Людьми мы тоже были очень разными. Разанна, любительница блюза и R&B, американка итальянского происхождения из квинса, лесбиянка и феминистка, выступала против несправедливого отношения к женщинам в обществе. Эльда, носительница кабаре-культуры, обладала ярким, громким, непредсказуемо взрывным характером. Мне больше нравились традиционные рок-композиции. На тот момент я еще понятия не имела, что собой представляю, но твердо намеревалась это выяснить. И в то самое время, когда мы запустили группу, я жила в кошмаре из-за моего преследователя и его бесконечных бомбардировок звонками. Однажды вечером я пришла домой после смены в парикмахерской и заметила, что с чертовыми французскими окнами что-то не так. Все рычаги и замки были сломаны, так что створки не получилось бы ни захлопнуть, ни запереть. Я подумала, что ко мне забрались воры, но ничего не пропало. Каким-то образом мне все-таки удалось закрыть эти дурацкие окна. Я жила на первом этаже, других вариантов не было. Потом я убедилась, что остальные окна тоже заперты. Издергалась я ужасно, но, немного успокоившись, отправилась в спальню смотреть телевизор. В ту ночь мистер С разбил в спальне окно и влетел в комнату так быстро, что у меня просто не было времени спрыгнуть с кровати или позвонить 911. Ярко-красное лицо и прыгающая кривая улыбка. Таким он ворвался в мой дом. Его лицо походило на маску японского демона со скаленными клыками и выпученными глазами. И у него был пистолет. Мое сердце колотилось с тройной скоростью, а все остальное остановилось. Казалось, что комната повисла в густом бульоне. Время застыло. Он размахивал передо мной пистолетом и орал «Где он, бэби? Где он?». Я сказала «Здесь никого нет». Он с такой силой распахнул дверь шкафа, что одна из петель вылетела из паза. Потом он перевернул вверх дном остальные комнаты в поисках другого мужчины. Не найдя никого, он вернулся в спальню. Он несколько раз ударил меня, напугав еще больше. Потом еще час или около того, скорчившись, просидел на кровати, всячески мне угрожая. В какой-то момент он приставил пистолет к моему лицу и попытался взять меня силой. Его угрозы стали воплощаться в жизнь. Уходя, он бормотал что-то насчет того, что завтра починит окна. Я понимала, что нужно выбираться, и быстро. К тому времени «Дестили репетировали уже около месяца, И Розанна упоминала, что над ее квартирой на Томпсон-стрит на Манхэттене есть свободное жилье. Я сняла его и на всех парах сбежала из Джерси второй раз за свою жизнь. Я по-прежнему работала в прикмахерской и каждый день ездила туда из города. Но мистер С продолжал звонить в салон и висеть у них на телефоне, а то и заявлялся сам. И так меня терроризировал, что мой босс Рики, которого я знала со школы, не выдержал. «Если ты его не остановишь, тебе придется уйти». Однажды мистер С нашел мой телефонный счет со списком нью-йоркских номеров. Он принялся звонить Эльде, остальным участникам группы и всем моим друзьям, угрожал им, пытаясь дознаться, где я. Я пошла в полицию Нью-Джерси и заявила, что меня преследуют. Я сообщила им, что он украл мою корреспонденцию, что казалось мне федеральным преступлением. Мне ответили, что ничем помочь не могут, и дело не заведут, пока он на меня не напал». Этому кошмару не было видно конца. На западной 28-й улице, в секции оптового цветочного рынка на Манхэттене, находилось заведение «Боберн Бар энд Гриль», названное так по именам владельцев «Боба» и «Берни». Днем по всей округе гудели машины, но после шести вечера это место превращалось в город-призрак, населенный лишь нелегалами. Амбициозные художники, актеры и дизайнеры размещались в коммерческих лофтах над холодильными камерами, забитыми цветами. Что-то вроде творческого рассадника. Единственным недостатком этого района было то, что завоз начинался в 4 утра. В фурах не глушили двигатели, чтобы груз не завял. Как и мусоровозы, они раздражали своим гудением и изрыгали дизельные пары на все растения в округе. Эльда жила вместе со своим сыном Бранчем и Холли Вудлон в одном из таких необставленных лофтов. Там мы репетировали, а иногда просто ругались. Не так-то просто уживаться в коллективе. Розанна ушла. Ей на смену явилась Аманда Джонс. Наша аккомпанирующая группа постоянно менялась в зависимости от того, кто был свободен. Томми и Джимми Уинбрант из Майами, Янг Бладт из The Magic Trumps, Марки Рамон и Тимоти Джексон, кудрявый блондин, который именовал себя Тотом и всегда делал макияж в египетском стиле с оком гора. Наконец, мы достаточно притерлись, чтобы отыграть в «Боберн». Фактически, это была вечеринка с очень дешевыми входными билетами, потому что все гости были лично приглашены и друг друга знали. Мы играли в задней части бара, где стоял бильярдный стол. Холли Вудлон отвечала за освещение. Забравшись на стойку, она держала прожектор с красным фильтром так высоко, как только могла. Не знаю, сколько человек набилось тогда в помещение. От 30 до 50, наверное. Но меня парализовало от страха сцены. Я не могла смотреть на публику. Однако там был один парень, чье лицо пряталось в тени. Свет падал ему на затылок. Почему-то мне понравилось адресовать все свои песни этому человеку в полумраке. Я не видела его но чувствовала его присутствие. Ощущала, как он на меня смотрит. Петь песни силуэту? Дико, конечно. Но я не могла больше никуда смотреть. Меня тянуло к нему как магнитом, осязаемое психическое притяжение. После концерта мы, три девушки, пошли вниз по лестнице в гримерную, чтобы немного отдышаться, и там я познакомилась с Крисом. Эльда пригласила его. Он пришел со своей девушкой Эльвирой, которая до этого встречалась с Билли Мурсией, первым ударником Доллс. У Криса были длинные волосы, глаза обведены карандашом. Образ с оттенком потрёпанного гламура. Привет из блестящих, пахнущих почулями времен, когда мужчины носили макияж и спандекс. Девушка, одетая в длинное платье, была ему под статью. В своем длинном пуловере в серебристых блестках с v вырезом и белые юбки. с темно-русыми короткими волосами я, наверное, выглядела как с провинциального старомодного фуршета. Но в том подвальчике было довольно темно. По большей части я смотрела в его удивительные глаза. Вскоре Крис утверждает, что на следующий день пришлось заменить одного музыканта, и Крис пришел к нам басистом. И остался. Это послужило началом нашего музыкального творчества и нашей дружбы. Мне нравилось, как он играет, двигается и выглядит. Он вел себя расслабленно, мы смеялись над одним и тем же, и вместе нам было весело. Он не был ни мачо, ни ревнивцем, но поначалу мы только дружили. Мы не спешили. После недавних отношений я твердо решила быть независимой. Как говаривал отец, пока я жила дома, «Да в тебе независимости на двоих» какой я и была и твердо намеревалась остаться. Мистер с не сдавался, вел он себя очень агрессивно. полагаю, что все преследователи агрессивны по природе, но мистер с в этом особенно преуспел. Он не оставлял попыток и звонил всем моим знакомым. Я уже не столько боялась, сколько устала. И однажды вечером, когда я была дома у Криса задребезжжал телефон. конечно мистер с. Крис поднял трубку и жестко ответил. Не помню, что именно, но стоило «С» услышать мужской голос, как он перестал меня донимать. В то время мы с Крисом не встречались, но сразу же после этого звонка наши отношения перешли на новый уровень и не прекращались на протяжении 13 лет. Я и не думала, что это случится, а все оказалось так просто. У «Стилиттоус» был режиссер Тони Инграссиа. Обычно у групп нет театрального режиссера, а вот нам повезло. Тони работал и в андеграундных, и в обычных театрах, а еще сам играл на сцене и писал пьесы. Он поставил пьесу «Порк» «Свинина» Энди Уорхола и написал и срежиссировал пьесу «Фейм» «Слава на Бродвее». У него были связи в «Мейнмен» — менеджменте Дэвида Боуи. Они работали в самых разных жанрах, чем опережали свое время. Тони поставил свой вариант пьесы Джеки Кертис «Вейн Виктори», в которой мы с Эльдой получили роли. Эльда участвовала и в других проектах Тони. Разанна помогла мне снять квартиру в ее доме на Томпсон-стрит, и оказалось, что на верхнем этаже живет Тони. Думаю, он заинтересовался группой, потому что они с Розанной дружили, и он мог сам себя пригласить на репетицию. И вот он уже наш музыкальный руководитель, стилист, хореограф и много кто еще. Тони требовал, чтобы мы посвящали сцене все наше внимание и энергию. Он работал с нами так, будто мы были нерадивыми маленькими девочками из католической школы. Настоящий надсмотрщик. Кнут так и щелкал. Тони верил в систему Станиславского и горячо ее поддерживал. Этот метод, его применяли мои любимые актеры, в числе которых Шелли Уинтерс, Марлон Брандо, Джеймс Дин, Джули Харрис, Роберт Де Ниро, Мэрил Стрип, Кейт Уинслет, Джонни Депп и Дэниел Дэй требовал от актера эмоциональной и умственной вовлеченности, а не только формальной декламации. Порой Тони не оставлял от нас мокрого места, заставляя снова и снова повторять одну и ту же песню. Это было не просто тяжело для связок. От нас еще требовалось привнести в текст чувство, наподобие того, с каким Брандо кричал сте Вот чего Тони от нас добивался, и мы изо всех сил старались ему угодить. Сейчас я убеждена, что музыкальные репетиции по методу Станиславского — лучшее, что со мной могло случиться, и они стоили всей боли в горле. Когда поешь не свой текст, актерское мастерство дает преимущество над теми, чье выступление основано исключительно на выверенной вокальной технике. Как бы хороша ни была техника, только с ней новых горизонтов не откроешь. Актерское мастерство позволяет выйти за ее рамки. Тони, человек-скандал, бесконечно нас развлекал и передавал нам важные знания. Во всех смыслах экстраординарная личность, он умер от остановки сердца, когда ему был 51 год. Тони, где бы ты ни был, крепко тебя обнимаю. Мы отыграли в местных барах серию небольших концертов, очень коротких. Денег мы этим не зарабатывали, зато веселились от души. Мы играли множество каверов, но у нас было и несколько своих песен, для которых Эль дописала китчевые тексты. «Дракула», «What did you do to my mother» и «Wednesday Panties». У нас было самое дряхлое оборудование и самые безбашенные зрители, частично благодаря влиянию Холли и всех знакомых Эрика Эмерсона, то есть всех причастных к сцене. Мы играли в клубе 82, знаменитом баре на Восточной 4-й улице между 2-й авеню и Бауэри. Им заправляла лесбийская пара Буч и Томми, и от этого места исходил шарм тайного мира 50-х, когда, по слухам, баром владела мафия, и туда заходили все знаменитости. Внутри было сплошное черное дерево, диванчики, зеркальные стены и подписанные черно-белые фотографии 8х10 Эббота и Костелла и других прохвостов шоу-бизнеса. Я помню, как на одно из наших выступлений пришел Дэвид Боуэй. Мы играли на разогреве у телевизион в клубе CBGB. Марти Тау, менеджер Доллс, был там однажды и сказал кому-то, что его очаровал мой образ, но что при этом на сцене я вела себя как-то тихо. Моя роль в группе заключалась в том, чтобы быть относительно разумным участником и все разруливать. Видимо, на сцене это и выглядело тихо. Со временем я переросла этот имидж. Но, как почти во всех группах, В какой-то момент разногласия достигли критической точки и мирно разрешить спор не получилось. Так что мы с Крисом ушли. Я по-прежнему хотела делать то же, что и Долс, но без Криса я никогда не преуспела бы. Наш союз держался на уважении, психической совместимости и доверии, а также глубочайшем взаимопонимании. У нас были похожие вкусы, а там, где они не совпадали, мы обычно находили творческий способ их совместить. Когда мы вышли из «The Steely Toes, Фред Смит и Билли О'Коннор, басист и барабанщик, потянулись за нами. Через несколько недель мы устроили свое первое шоу и назвались «Angel and the Snake» — «Ангел и змея». На это название нас вдохновила картинка, которую Крис увидел в журнале. На ней была девочка, которая, по его мнению, отдаленно напоминала меня со змеей. Мы играли на разогреве у Рамоунс в CBGB. Тремя неделями позже мы снова выступали в CBGB с Ramones и нашим вторым шоу. Оказалось, что это был последний концерт Angel and the Snake. Потом мы стали Blondie and the Bonsai Babies. Я не помню, кто из нас придумал название Bonsai Babies. И Крис, и я, мы оба увлекались японской поп-культурой. Блонди? Ну, тут понятно. Я снова обесцветила волосы. И когда я шла по улице, рабочие и водители грузовиков орали мне вслед. «Эй, блонди!» В 30-х годах это был популярный персонаж комиксов. Девочка-модница, глупая блондинка, которая в итоге оказывалась умнее всех остальных. Отлично, я могла сыграть эту роль на сцене. Хорошее начало. Но на самом деле за нашими проектами не стояло никакой великой идеи. Мы просто делали то, что нам нравилось, и все постепенно продвигалось. Вначале у нас были бэк-вокалистки Джулия и Джеки, обе, как и я, блондинки, пока Джеки не перекрасилась в каштановой. Это выбивалось из образа, поэтому мы привлекли Тиш и Снуки Белома, дуэт выступления которого я увидела на сцене Амата Опера Хаос напротив CBGB. Они играли в одном эксцентричном бодевиле с дрэк-квин и театральными маргиналами. «Горилла Роуз» и «Томато Дюпленти» из «The Screamers» как-то выступали перед нами на разогреве и представили нас девушкам. Я спросила, не хотят ли они прийти на репетицию и пить с нами. Потому что они были сестры, чертовски гармоничны. Я влюбилась в их волосы и одежду и подумала, что нам стоит объединиться. Тиш и Снуки держали магазинчик на «Сент Маркс Плейс», известный как «Мэник Пэник». Они скупали старые платья сороковых и пятидесятых. Одежду доставляли связанные в огромные растрепанные тюки, сестры просто раскидывали ее на полу, а люди приходили и копались в ней. С деньгами у нас у всех было туго, и мы могли покупать только поддержанные вещи, самые сексуальные и экстравагантные из всех возможных. Помню, как один раз «Тише снуки» пришли с тремя парами брюк-галифе для верховой езды которые они откопали в одном комиссионном магазине в Бронксе. В них мы и выходили на сцену. А иногда мы одевались очень гламурно. Длинные платья, туфли на шпильках и меховые буа. У нас были всевозможные виды костюмов и аксессуаров. Мы выдавали шумный девичий рок на три голоса, как в песне «Out in the Streets» группы «Шангрелас». Мы исполняли кавер на «Fun, fun, fun» группы «Бичбойс» в выпускных платьях которые в конце номера разрывали, а под ними оказывались винтажные купальники. Мы творили свою музыку — рок, смешанный с песнями в стиле диско, вроде «Lady Marmalade», которую исполняли «Лабель». Мне хотелось вернуть в рок танцы. Для меня было важно двигаться под музыку, да и когда все только начиналось, рок-н-ролл был неотделим от танцев. В маленьком городке, где я выросла, устраивали зажигательные танцы, и я их обожала. Когда все слушали AM-радио, по нему передавали танцевальную музыку. Но потом пришло FM, и танцевать подрок стало не круто, по крайней мере, в Нью-Йорке. И в середине 70-х почти никто не записывал ретрокомпозиции, которыми мы занимались. Мы запустили новую волну в южной части города, которая стала связующим звеном между блестящим гламуром и панком. Мы с Крисом написали несколько песен «Platinum Blonde», «Rip her to the shreds», Little Girl Lies, Giant Bats from Space. Позднее Bats, летучие мыши, превратились в Giant Ants, гигантских муравьев. Где мы только не играли. CBGB, Performance Studio, Max, White's, где я работала официанткой. Многие благовоспитанные бизнесмены ходили у White's пропустить стаканчик после работы. Однажды посреди песни мы запустили паровозик, И никто из тех, кто пришел в деловых костюмах, в стороне не остался. На окраине мы играли в местечке под названием брендис и попросили Рамоунс выступить у нас на разогреве. Но владельцы заведения их терпеть не могли. Когда те начали петь «Now I Wanna Sniff Some Glue», им велели уйти и больше никогда не возвращаться. А нас они любили, потому что мы же были милыми девушками, безобидными. «Ха!» Мы продолжали выступать и экспериментировать в том же духе и через некоторое время стали называться просто «блонди».